Третье. В приманческих степях действовал отряд генерала Станкевича. Две-три тысячи штыков и сабель. Четыре орудия, держа связь с Донской армией и прикрывая левый фланг нашего расположения. Всего в Кавказской группе добровольческой армии было около 25 тысяч людей при 75 орудиях. Против наших войск располагалась 11-я армия красных под командой немца Круза. Состав, командование и организация ее непрестанно менялись, как менялась и человеческая волна, переливавшаяся через ее кадры. В состав ее входило 12 пехотных дивизий, 3-5 полкового состава, И семь с половиной кавалерийских дивизий. В рядах их числилось огромное количество людей, не менее 150 тысяч, из которых около половины действительно сражавшихся. В течение декабря предполагалось произвести полную реорганизацию армии, очистив ее от небоевого элемента и сведя многочисленные колонны, отряды в пять стрелковых и пять конных дивизий. В ноябре армия усилилась частями, освободившимися после падения Терского фронта, в том числе Терской дивизии и Кабардинской бригадой. К концу ноября войска 11-й армии располагались следующим образом: первая Маночская группа. Ставропольские дивизии. 15 тысяч против генерала Станкевича и к востоку от Петровска между Маночем и селом Овощи. Второе. Благодарненская группа. Таманские дивизии. 10 тысяч против правого фланга генерала Врангеля и против левого крыла генерала Казановича. Впереди Благодарного. Третье. Александровская группа. Бывшая Гудкова, 10 тысяч против правого крыла генерала Казановича, впереди села Александровского. Четвертая, Терская группа, до 25 тысяч против генерала Ляхова, от Курсавки до Кисловодска. Ближайшим резервом этим силам могла служить 12-я армия под командой Дьякова, силою до 12 тысяч человек, образовавшаяся после падения Терского фронта в районе Кизляр-Моздок-Грозный из трех красных полков сильного состава, пришедших из Астрахани и местных формирований. Всего против нашей северокавказской группы стояло 72 тысячи при 80-100 орудиях. Войска эти базировались на Астрахань, а передовой базой для 11 армии служил обильно снабженный всякими запасами Святой Крест. 24 ноября части Добровольческой армии получили ближайшую задачу генералу Врангелю с подчинением ему отряда Станкевича разбить группу противника, сосредоточившегося к северу от Петровского, теснившую Донцов По Манычу из Танкевича и угрожавшую выдвинутому вперед положению первого конного корпуса. Генералу Казановичу наступлением на благодарное обеспечить операцию Врангеля, генералу Ляхову, перейти в наступление на фронт Кисловодск минеральной воды для овладения минераловодской группой. В исполнении этой директивы с 25 ноября по 20 декабря шли тяжелые бои с переменным успехом, изнурительные для обеих сторон. Генерал Врангель, наступая главными силами по обоим берегам Калауса на север и отрядом Станкевича на восток на старый Бурукшун, в течение 26 ноября-1 декабря Рядом удачных боев очистил северный район. Большевики, неся большие потери, бежали на Рагули. Мелкие бои, однако, в этом районе не прекращались. 5 декабря большевики атаковали вновь на фронте Кистенское, Дербетовское, но были отброшены.